Глава шестая. Изучение тончайшего Когда порядок и смута, существование и гибель царства отличаются, как гора от лощины, как белый мел от черного лака, тогда ни к чему мудрость, достаточно и глупости. Но вообще порядок и смута, существование и гибель не таковы. Они то очевидны, то неочевидны. Поэтому даже мудрые мужи и добродетельные правители должны напрягать ум и глубоко задумываться, прежде чем достичь этого состояния ясности понимания. Ибо начало различий между смутой и порядком, между гибелью и существованием, подобно осенней паутинке. Кто в состоянии увидеть кончик осенней паутинки, тому не грозит заблуждение и при изучении крупных вещей. Законы царства Лу гласили, что если житель царства Лу попадет в рабство, жительница в наложнице к кому-нибудь из джухол князей, то сумма, за которую их можно выкупить, предоставляется в золоте двором. Но когда лусцы выкупали дзыгуна у джухоу, он отверг положенное ему золото из казны. Конфуций тогда сказал «это твоя ошибка». Отныне улусцы перестанут выкупать своих соотечественников. Если бы ты взял это золото, то добродетели твои урону не было бы, а вот то, что не взял, приведет к тому, что людей больше не будут выкупать по твоей милости. Наоборот, Цзылу как-то спас утопающего, и тот, чтобы отблагодарить его, подарил Увала. Цзылу подарок принял, и Конфуций сказал – Теперь лузцы непременно станут спасать утопающих. Конфуций видел всю тонкость ситуации и предвидел отдаленные последствия. Достаточно было ему увидеть начало, и он мог представить себе конец. В царстве Чу был пограничный город под названием Бэйлян. Некая девица из этого города вместе с другой девицей из пограничного города со стороны царства У вместе собирали листья тута на самой границе. Во время забавы девица из Бейляна как-то поранилась. Тогда люди из Бейляна обвинили в ранении своего чада взрослых из царства У. Отвечая на это обвинение, устцы не были достаточно вежливы, что рассердило чустцев, которые убили жителей У и оставили их там лежать. Устцы тогда отправились в Чу, чтобы отомстить за это, и уничтожили всю семью той девушки. Это привело в ярость байлянского гуна, то есть правителя, который вскричал, «Что такое?» «Эти устцы посмели напасть на мой город?» Он поднял войско и повел его ответным походом на Чуский город, истребив там всех от мало до велика. Узнав об этом, пришел в ярость Имо, царь, царство Чу. Во главе войск он напал на пограничный город устцев и сравнял его с землей, предварительно разграбив, а затем отступил. С той поры царства У и Чу стали непримиримыми врагами. В результате узкий Гун Цзигуан вновь пошел по ходам и дал сражение чувствам при Дзифу. Он нанес сокрушительное поражение чувствам и захватил их полководцев Пан Чена, Сяо Вен Цзи и Фэнь Сяо. Затем он привел войска к стенам Ин, столицы царства Чу где захватил и увез к себе жену Чуского Пинвана. Таковы истинные мотивы битвы при Цифу. При управлении государством самое высшее знание – это знание того, с чего начинается событие и чем оно завершится. И только на втором месте знание процесса развития. Кто не владеет искусством знания этих трех вещей, тот подвергает свое государство опасности, а самого себя обрекает на гибель. В конфуцианском каноне Сяо Цзин, канон сыновней почтительности, говорится, «Тот, кто стоит высоко, но никому не угрожает, может сохранять долго свое высокое положение». Тот, у кого много добра и кто нерасточителен, может долго сохранять свое состояние. У кого же знатность и богатства становятся неотъемлемыми, тот в состоянии защитить алтари земли и посева и умиротворить население своей страны. Чувствцы этого не сумели. Сын Гуна из царства Джен по имени Гуйшен поднял войско с целью покарать царство Сун. Сунский Хуа Юань во главе своих войск встретил его при Дадзи. Ян Джень правил его боевой колесницей. Накануне битвы Хуа Юань велел заколоть барана, чтобы угостить мужей. Но Ян Джень туда не был приглашен. На следующий день в ходе битвы он гневно обратился к Хуайюаню, сказав Вчера всем заправлял ты, а сегодня всем заправляю я. И он направил боевую колесницу в самый центр женских войск. Сунские войска потерпели поражение, а Хуа Юань был пленен. Каждому известно, что огромный арбалет не выстрелит, если в нем не хватает деталей размером с рисенку. Бой ⁇ это огромная машина. Угощать военных и забыть о собственном колесничем, а затем из-за этого потерпеть поражение и оказаться в плену? На кого уж тут пенять? В каждой битве нужно все предусмотреть, все приготовить, знать и противника, и свои войска. Только тогда можно воевать. В царстве Лу два дома, Дзи и Гоу, устраивали петушиные бои. Дом Дзи одел своего петуха в доспехи, и тогда дом Гоу надел своему металлические шпоры. Петух дома Дзи не мог одержать верх, и тогда Пин из рода Ци возмутился. Он отправился на двор к Гоу и разрушил там сарай. Тогда в гневное состояние впал Джао из дома Гоу и подал клеведническое заявление Джао Гуну. Он сказал, «Во время великой жертвы предкам в храме Сянгуна было всего два танцовщика, потому что все остальные исполняли танцы в доме дзи. Отсутствие морали и уважения к высшим в доме дзи давно известно, и если их не покарать самым суровым образом, то под угрозой окажутся алтари земли и проса». Гун пришел в ярость, без дальнейшего изучения вопроса послал Бо во главе войск к Дому Цзи, и тот разорил их подворье. Тогда обе ветви Дома Цзи, Джон Сунь и Шу Сунь, встретились и сошлись на следующем. «Если не станет Дома Цзи, наш род прекратит существование в течение одного дня». Они вооружились и отправились в путь, так, чтобы выйти через северо-западное ворота. Таким образом, все три дома объединили усилия, и Джао Бо из рода Гоу не смог их осилить и пал. Джао Гун тогда испугался. Он бежал в Ци и умер по дороге в Ганчжоу. Луский Джао, до которого дошли эти слухи, Не стал рассуждать, соответствуют ли они действительности. Он испугался того, что все государство Лу оказалось не в состоянии разгромить один род Дзи, не понимая при этом того, что только страх заставил род Джуншу объединиться в несчастье с родом Дзи. Это значит, что он не понял истинных мотивов действий тех людей. Кто не понимает истинных мотивов действий людей, тому, как бы высоко ни было его положение, не видать покоя. Если уж царство Лу опасалось, что ему не справиться с одним родом Дзи, то тем более надо было опасаться общей ненависти трех ветвей рода Дзи, чего они и стали помогать друг другу. Если рассмотреть этот случай, то станет ясно, что в этой неразберихе виноват не один род джуншу. Все царство Лу было охвачено страхом, а когда все государство Лу оказалось объято страхом, то могло показаться, что весь народ стал твоим врагом. И тут уж, считай, повезло, что удалось добраться так далеко, до Ганчжоу, и только там умереть».